Средиземное море, 1603-1606 годы. Каторга. Привычное, казалось бы, русскому уху слово. А родилась то она не в муромских лесах, не в воронежских степях. Сестрица Каторги, Афродита, она же Венера, богиня красоты древних элинов и римлян, стала из пены морской, куда пролилась кровь и семя урана, оскопленного сыном кроном. И каторга тоже выросла из пены морской, сбитой веслами, зачаток кровью, потом и слезами рабьями. Люди придумали корабль, весло и парус, но вещи восстали против них, подчинили своих создателей себе. На галере весло и парус определяли и строение судна, и жизнь экипажа, и судьбы гребцов. Три грибных палубы и верхняя орудийная, банки для невольников. Валик весла резко уходил вверх, потому у самого борта сажали маленьких, у прохода длинных, да еще сиденья делали для них повыше. Отверстия в бортах, куда просовывали весла и комли, обшивались кожей, чтобы меньше стирались от трения и не так скрипели. Но скрип все едино стоял несусветный. Когда шли под парусом с попутным ветром, ставили весла в распор лопастями вниз, чтобы парусило сильнее. Если галера находилась у причала, Весла вытаскивались и складывались внутри, чтобы ненароком не сломать. С нижней палубы короче расстояние до воды, потому там размещались самые маленькие и легкие весла. Их обслуживали по три человека. На средней каждую банку занимали уже пятеро. На верхней палубе огромными веслами могли орудовать только шесть-семь рабов, сидящих попарно лицом друг к другу. В комле заливался свинец, чтобы уравновесить длинные лопасти. По 10 скамей с каждой стороны и каждый из палуб больше не разместишь ведь в носу и на корме находится погреба кубрики для матросов каюты командиров и того 300 грибцов турок две трети от того числа анклад же марсовые для такелажных работ галеон же обслуживающие пороховые погреба в трюмах и пушки на орудийной палубе левенды морская пехота для бордажей Рабов приковывали. Руки и ноги металлом не отекчали, будут мешать грести. Наталью надевали железный обруч с кольцом, туго затягивали, запирали на замок. От вделанных в пол колец шли цепи, прикреплявшиеся к кольцам обручей. Связки ключей, позвякивая, болтались на шее у надсмотрщика. Вооруженный бичом из бычьих сухожилий, он расхаживал вдоль прохода и подгонял нерадивых. Полутёмное Освещаемая лишь через отверстия в бортах да люки в орудийной палубе, если открыты длинная деревянная келья, верхняя грибная палуба сделалась домом Сафонки на долгие годы. В невеселых своих думках он ее величал большой общей домовиной сразу на 140 покойников. Обычно палубы гребли поочередно, чтобы галера двигалась без перерыва день и ночь. Все 300 грибцов вступали в дело лишь при мощном встречном ветре или в бою, когда была необходима наивысшая скорость. Смена длилась 10 часов без перерыва. Многие уже в середине ее падали от изнеможения в обморок. Чтобы избежать этого, рабам клали в рот хлеб, смоченный в вине. Трижды в сутки кормили сухарями, через день бобовой похлебкой. Через каждые 12 часов под присмотром дежурных левендов отпирались замки и свободных от гребли галерников выводили на палубу. Не всех сразу, а по две банки, по 28 человек, чтобы бунтовать не вздумали, оказавшись во множестве. Заводили на дощатые подмостки, подвешенные к борту снаружи. Гальюны тогда еще не строили. С них справляли нужду прямо в море. Подмостки вешали на носу, коли шли под парусами в бакштак или Фордевинд. А когда дул противный ветер на корме, чтобы нечистоты не заносило потоком воздуха на судно. Примечание. Бакштаг или Фордевинд – курсы судна относительно ветра, когда тот дует, соответственно, в борт или в корму. Иные рабы не могли совладать с собой, не выдерживали положенного срока. Их били надсмотрщики, им приходилось убирать, а порой и соседи повесло, кому приятно дерьмо нюхать. Впрочем, и без того запах на грибных палубах стоял хуже, чем в хлеву. Первый месяц сафунка думал, что вот-вот сгинет. Нагрузка казалась непосильной, одолевали потертости, ссадины. В разгоряченные натруженные мышцы впивались сквозняки из плохо законопаченных щелей отверстий для весел и начинали мучить прострелы, судороги. Постепенно сиденья и палубные доски под ногами становились гладкими, отполированными. Движение слаженными и рассчитанными, сберегающими силы. Телу пришло некоторое облегчение, да вот душе становилось все тяжелее. Бежать отсюда казалось невозможным, выжить здесь того труднее. Руки и зады гребцов терлись о жесткое дерево, покрывались мокрыми волдырями, затем мозолями, постепенно сливавшимися в черную, как кора, коросту. Сверху сыпалась деревянная труха, В ушах постоянно слышался деревянный скрип, ноздри забиты запахом гнилого грязного дерева. И сами люди превращались в деревянные части деревянного корабля, прирастали руками к веслам, пускали корни в скамьи, головы уподоблялись полым бревном, кои османы использовали вместо сигнальных барабанов тулумбасов. О том, чтобы рабы побыстрее делались дубоголовыми, турки заботились особенно. За одно весло сажали обязательно людей разных языков, дабы не смогли сговориться насчет бунта. На шею каждому вешали, как образок, кусок пробки. По команде кляп все разговоры прекращались, иначе приходилось грести целую смену с деревяшкой во рту, затруднявшей дыхание. Тяжелейший труд, который ныне называют каторжным, слабая кормежка, невозможность общаться с себе подобными, превращали галерников в предаток весла. Стать бы и и его спутником живыми механизмами, подобными слепой лошади, что вечно ходят по кругу, вращая колеса или жернова в шахтах и на мельницах. Да спас их от участи страшной и Скандарбег. Народец подобрал он себе в напарники на редкость Могутный. Джумба один мог большим веслом ворочать. Сам Искандар, Селим, его телохранитель, добровольно пошедший с господином в галернике Исафонка, были силачами. Хуато, даром что маленький, им не уступал, оказался поистине двужильным, устали не ведал. Самым слабым был Андроникас, да и тот, несмотря на возраст, себя не щадил, выкладывался полностью. Устроил Искандар, чтобы каждый месяц они гребли с другого борта, дабы тело не корежилось, мускулы не нарастали неравномерно, позвоночник не искривлялся. Лишь горе сулило проклятое каторжное весло. Одну пользу, однако, оно все же приносило, позволяло сразу определять крепость человеческого духа. смельчаки не унываки, пусть слабые телом, постепенно втягивались в рабочий ритм, привыкали, закалялись. Конечно, больше пяти-шести лет каторги никто из смертных не выдерживал, но за такой срок у галерника все же возникала возможность избавиться от неволи. Нытики, слабохарактерные, себе любцы. Будь они силою свала, быстро теряли надежду, а с ней и жизнь. Сафонка проникся глубочайшим уважением к тем, с кем сидел за одним веслом. Искандара боготворил, тот мог бы вообще не утруждать себя греблей. И матросы, и надсмотрщики, и оба капитана, которые подчас инспектировали палубы, почтительно кланялись ему как важной персоне, но он греб наравне со всеми. Капитаны ежедневно передавали ему еду со своего стола для подкрепления сил. Искандар Бек мог бы есть ее один, однако всегда поровну делился с товарищами. Никогда не теряющий присутствие духа, остроумный, неизменно доброжелательный, больше всего он поражал своими познаниями. Казалось, нет ничего на свете белом, чего бы Искандар не ведал, особенно в бранном деле. Очень интересовался Функу Хуатоа. Мудрый, все понимающий, скрытный. Вел китаец себя очень своеобразно. Когда надо, прекрасно объяснялся. А вот едва доходило до рассказа о себе, вдруг отнекивался, моя не понимать, моя не найти слова. Спустя полгода, правда, и он оттаял, перестал скрытничать. Гребцам этой банки, единственной на каторге, турки не запрещали разговаривать между собой, считая, что бег не даст им бунтовать. И они пользовались своим преимуществом. Сначала все немного чурались друг друга, обсуждали общие темы, а потом тоска по свободе, естественное для человека желание выговориться кому-то, трудную минуту облегчить душу в исповеди, заставили их раскрыться, выйти из раковины молчания, куда они залезли подобно моллюскам. Люди вообще склонны много говорить о себе, во всяком случае больше, чем им полезно. А на галерее, когда видишь каждый день перед собой в полутьме одни и те же сгибающиеся и разгибающиеся спины, или лежишь на голых досках в проходе между скамьями, вперевшись взором в восклизлые бревна орудийные палубы, ешь одну и ту же пищу и так из года в год по неволе захочешь хоть крупицы новых впечатлений, сведений. Как медведь, исхудавший после зимней спячки, томится по первой весенней травке, свеженькой, с кислинкой, Так рабы с трепетом душевным ждали часов отдыха, когда можно расслабить изнемогшие члены, перекинуться с товарищами словом. Говорили иногда и во время гребли, но больше на стоянках в порту. И как не противоестественно это было, радовались плохой погоде. Есть, конечно, риск погибнуть в пучине от урагана, зато если удастся уйти от бури в укромную бухточку, можно побездельничать несколько дней и наговориться в сласть. «Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года». Эту поговорку привел Сафон Кануребею в последнем разговоре. Половину меньший срок ушел у него самого на то, чтобы как следует изучить своих товарищей по несчастью. Истории их жизни складывались у него по крупинкам, по ярким мозаичным кусочкам, постепенно сливаясь в рисунки. Порой в них зияли громадные бреши, белые пятна, и тогда приходилось додумывать, до фантазировать. Селиму рассказывать о себе было особенно нечего, его прежнее существование протекало столь же нудно и однообразно, как и нынешнее, разве что более привольно и сыто. Судьба Андроникаса настолько перевилась судьбой Искандара, что старый грек воспринимался лишь как тень своего блистательного господина. Они даже внешне были подозрительно схожи, а вот истории остальных оказались интереснее всех сказок и баек, которые только слыхивал русский парень. Он внимал им, затаив дыхание, словно проповеди священника, и очень многое у них заимствовал. С Джумба общение устанавливалось очень трудно. Игорь с удовольствием рассказывал обо всем утайки, но не знал ни одного из языков, на которых изъяснялись его друзья. Те пытались общими усилиями выучить его и кое в чем преуспели. Тем не менее их собственный ранее накопленный опыт, весь уклад жизни настолько отличались от тех условий, в каких вырос черный великан, что полного понимания с ним они так и не смогли достичь. Если не стена, то уж крепкий забор недопонимания продолжал отделять Эбенового исполина от его бледнокожих спутников. Схода то было лишь не намного легче. Китайские обычаи, сложные церемонии, правила повседневной жизни, восточная психология оказались весьма сложны для восприятия европейцев. Каждый его рассказ приходилось буквально расшифровывать. Беседы у них происходили своеобразно. Кто-то говорил, остальные переводили друг другу, часто вместе искали нужное слово, переспрашивали рассказчика, уточняли, правильно ли они его поняли, перепроверяли значение отдельных фраз. В результате все вместе выработали свой личный тайный язык, составленный из латинских, турецких, греческих и татарских слов. Услышь его непосвященный, он бы ничего не понял. Время, проведенное с Афонкой на Галерее, четко делилось на черные и светлые полосы. Каторжный труд, короткие минуты на еду, недолгий выход на свежий воздух, сладостное погружение в разговор, сон и снова 10 часов гребли. Не давали покоя мысли о свободе. Искандар обещал, что поможет русскому другу уехать на родину, как только его Искандара освободят. Пока же надо потерпеть. Сафонка верил, однако в глубине души все ждал, когда же клятая каторга вступит в бой с христианским кораблем. Как назло, на Средиземном море царило временное перемирие. Галера сновала туда-сюда между турецкими гаванями, какими он не знал. Оставалось ждать везения или освобождения Кандарбега, а самому тем временем изучать чужие земли и похождения по рассказам своих спутников. Знакомить их с русской страной. Сафонка хорошо узнал своих друзей по их рассказам о себе. Или думал, что узнал.